Глава седьмая Тен «Никого ты не прикончишь», — с ухмылкой ответил мужику Бьорк. «Во всяком случае, пока не закончим мы». «Какое вы имеете отношение к нашему клану?» — взвился мужик. «Ваш клан вместе с людьми Ярла напал на мой остров», — спокойно ответил Бьорк. «И предал нас», — выступил вперед нуки Рассказал, как найти фьорд длинного острова. Мужик попытался что-то ответить, но ничего не придумал. Несколько секунд он помялся, пытаясь что-то сказать или сделать, но так и не решился. Тем более поддержки в лице своих соплеменников он не нашел. «Это наш Тен, и нам его судить!» Наконец ляпнул он. «Ваш клан напал на мой!» С ухмылкой ответил ему Бьорк. «И я пришел сюда судить вашего Тена?» или ваш клан. Я бы не хотел уничтожать ваш клан, вы мне не враги. Но виновный есть, и он понесет наказание. Выбирай, кто это будет». Мужик тут же паник тихонько вернулся к хранившей молчание толпе. «Ну что, Гуннар, что-нибудь хочешь сказать напоследок?» Бьорг подошел к висящему на столбе Тену и топором поднял подбородок связанного. Гуннар зашевелил губами, но расслышать слова никому не удалось. «Что?» «Что ты говоришь?» Бьерк подался вперед, словно бы это помогло ему лучше услышать пленника. «Вы все умрете!» Вдруг неожиданно громко прорычал Гуннар. «Ты умрешь от руки Ярла! Твои соплеменники от рук его воинов! Вы грязные предатели!» В этот раз единственный взгляд пленника был устремлен на людей клана Альмерк. «Все вы подохнете страшной смертью!» «Я дал вам возможность жить и никого не бояться! Заключил союз с сильным правителем, а вы...» «Ты стал Теном, потому что этот твой сильный правитель напал на остров, убил нашего вождя, убил наших воинов, и ты пополз к нему на коленях, умоляя сохранить себе жизнь!» «Ты опозорил клан!» — заявил я. «О!» — Гуннар резко повернулся ко мне. В глазах его светилась ненависть ты прошипел он но тут же взял себя в руки я стал теном чтобы клан мог жить именно этого хотел ульф наш старый вождь он хотел чтобы мы выжили но не такой ценой не согласился я мы должны были уйти набрать силы и затем ударить по ярлу а не целовать его пятки кто ты такой вообще просипе гуннар ты даже не из клана кто дал тебе право «Он из клана!» — вперед выступил олов «Ты сам вручил ему меч, а он его принял. Он сказал, что не хочет. Это не важно, что он сказал. Главное, что он сделал!» — перебил его олов «Так что not, один из нас. Верно я говорю?» Он повернулся к молча слушавшей и наблюдавшей за нами толпой одлардцев. «Верно! Все так! Он взял меч!» Нестройно забубнили люди. Ну все, теперь я официально дрэнг клана Альмёрк». Гуннар глядел то на толпу, то на меня, то на Олафа. А когда толпа поддержала последнего, Тен плюнул на землю, явно выражая свое отношение к происходящему. Я заметил, что Бьёрк в это время о чем-то тихо говорил со своим советчиком, тем самым стариком в черной накидке. Точнее, даже не говорил, а слушал, что старик ему говорил на ухо. «Что там Гуков собирался выкинуть, интересно?» «Люди Одлара, спрашиваю вас здесь и сейчас. Вы по доброй воле пошли за своим Теном. Стали союзниками Ярла рорха Вы враги нам? Должен ли я мстить вам?» «Ну, конечно». Так поставил вопрос, что ответить тут можно только нет. Без вариантов. Что толпа и сделала? «Выходит, тэн самолично принял решение. И только он несет за это ответственность?» Вновь спросил Бьорк. Он ни о чем не спрашивал нас, не собирал воинов и не обсуждал с ними будущий союз. А ведь он прекрасно знал, что многие будут против союза с Ярлом. Старый Тен себе такого не позволял. Он бы обязательно собрал Тинг». Вперед выскочил все тот же ретивый мужичок, что хотел прирезать Гуннара. «Тен волен в своих решениях». Бьерк усмехнулся. Похоже, именно этот ответ ему и был нужен. «В таком случае у меня нет претензий к клону Альмерк», — сказал он. «Но есть счеты с ним». Он кивнул на Гуннара. «Хочешь сказать последнее слово?» — спросил он у связанного Тена. «Ты и твои псы подохните! Если бы я не был привязан, ты бы не посмел так говор...» Да сказать он не успел. Бьерк молниеносно взмахнул топором и ударил по правой руке Гуннара, отсекая ее ниже локтя. Я не успел и глазом моргнуть, как лезвие топора свистнуло еще раз, на этот раз отрубив левую руку. Гуннар заорал не своим голосом и рухнул на землю. «Ну что, я отвязал тебя!» — усмехнулся Бьерк, стоявший над несчастным, продолжавшим орать и кататься по земле. «Что ты хочешь сделать?» Но Гуннар лишь орал. Бьерк брезливо толкнул его ногой, перевернув на спину. Гунар выставил вверх свои культи, из которых била кровь, заливая ему грудь, лицо, землю вокруг и продолжал орать от боли. Я содрогнулся от увиденного. Да, романтика романтикой, а времена викингов еще хорошо известны своей жестокостью. Все же, как по мне, реализовывать подобное так реалистично в игре не стоило. «Ну же, бейся со мной! Ты ведь больше не связан и свободен!» Продолжал свои издевательства Бьорк. «Может тебе дать топор?» С этими словами Бьорк ударил своим топором в плечо Гуннара. В этот раз он явно бил слабее, так как лезвие топора всего на пару сантиметров погрузилось в тело. «Без щита биться не стоит», — сказал Бьорк, схватил щит, который ему поднес один из его же воинов, и ударил этим самым щитом Гуннара по голове. Один раз, другой, третий. Голова Гуннара, его лицо уже стали полностью красными от крови. Бьерк, тяжело дыша, отбросил щит и наклонился над еле дышащим противником. «Что ж ты молчишь? Почему не отвечаешь? Может, ты струсил? Где же твоя смелость, Гуннар? Где твое сердце храброго воина? Может, у тебя его и нет? Может, ты набит соломой, как чучело?» Бьерк выхватил нож из-за спины и одним движением вспорол Гуннару живот а затем сунул руку в открывшуюся рану и вытащил наружу кишки. «Кричи, Гуннар! Моли о пощаде, и я дарую тебе легкую смерть!» Но Гуннар не отвечал. По его лицу было видно, что боль была просто адской, но он молчал, не желая доставлять удовольствие своему мучителю. А тот, судя по безумной улыбке, явно был в восторге от выражения боли и страданий. В конце концов Бьюргу надоело. Он понял, что воплей боли и просьб сжалиться не последует. Тогда он вновь запустил руки в распорутое брюхо, шарил там, будто бы в туши свиньи, которую только что убил и потрошил. В следующую секунду Бьерк поднял Гуннара над землей. Черт возьми, он что, его за ребра, что ли, держит? Гуннар не выдержал и завопил от боли. — Да! Мали о пощаде, предатель! — радостно заревел Бьерк. Но Гуннар вдруг смолк и спустя секунду плюнул в лицо противника с густком крови. Бьерк зарычал от бешенства, бросил свою жертву на землю, а затем вытащил руки из его тела и вцепился в голову. Начал давить большими пальцами на глаза. «Нет! А -а -а -а! Тут уже Гуннар не выдержал. «Нет, прошу!» Я видел перекошенное болью лицо Гуннара. Видел, как он мучится и молит о пощаде. На его месте я бы молил богов о том, чтобы, наконец, выключиться, потерять сознание. Быть может, Гуннар так и делал, но забвение, как сильно бы он его не желал, не приходило. А Бьорк не останавливался. Его пальцы погружались все глубже и глубже, выдавливая, или скорее пронзая, глаза Гуннара. Гуннар орал так, что некоторые из толпы закрыли уши и отвернулись. Похоже, именно этого и хотел Бьорк. Он ослабил свою хватку, а затем поднялся, обойдя залитое кровью тело. «Так будет с каждым, кто пойдет против моего клана!» — крикнул он. «С каждым, кто решится на предательство!» Он рывком вытащил топор из тела совершенно безучастного ко всему происходящему Гуннара, глядящего в небо пустыми окровавленными глазницами. Толпа стояла молча. Кто-то с ужасом продолжал смотреть на происходящее, Кто-то отвернулся, кто-то и вовсе блевал на землю. «За Агдир! За Одлар! За наши кланы! Смерть врагам!» Бьерк взмахнул топором и отрубил безглазую, обезображенную голову Гуннара. Затем схватил ее за волосы и бросил в толпу. «Скормите это свиньям! Предатель недостоин увидеть богов и пировать с ними!» «Дополнительное задание «Вы не должны убивать действующего Тена Гуннара из квеста «Стать Теном»» отменено». <звы> Во как все просто. Гуннара убил совершенно другой человек, но мое задание не провалено. Признаюсь честно, в момент, когда Бьерк взмахнул топором, у меня все сжалось внутри. Я был уверен, что мне сейчас засчитают провал квеста. А нет. Это что же получается? Я мог просто взять Гуннара в плен, приказать убить его, скажем, Нуке, и все было бы тип-топ. Не, ну понятно, что нуки этого делать не стал бы, ведь именно он мне квест основной подкинул. Ну, пускай палачом был бы не нуки а, скажем, олов Какая разница? А, нет. В таком случае задание было бы провалено, ведь я отдал приказ убить Гуннара. Но, черт возьми, лучше бы действительно с Гуннаром разобрались мы сами. То, что с ним сделал Бьорк, было за гранью. Бьорк! Это ж Гуков! Вот блин, он ведь просто псих! Я, конечно, тоже вел себя далеко не как святой, но устраивать подобные зверства — нет. Это за гранью. Все понимаю, но делать это с таким восторгом на лице, как у Бьорга, у Гукова явно не все в порядке с головой. Нормальный человек такое вытворять не будет. Лично я точно такое бы не стал повторять. Да, эпоха сейчас такая. Да, народ жестокий, но эти жестокости есть предел. Реакция толпы на казнь тому подтверждение. «Нет, определенно. Насколько бы я ненавидел противника, но убиваться его болью и страданиями я не буду. Это перебор. А вот с Гуковым после сегодняшнего надо быть осторожнее. Если у него такие наклонности, то вполне возможно, что и в реале он может нечто эдакое выкинуть». «У меня нет претензий к клану Альмерк», — меж тем заявил Бьерк. «Я сделал, что хотел. Месть свершилась. Но теперь я хочу говорить с вашим вождем». Обсудить с ним, что он планирует, с кем будет заключать союз и против кого собирается биться. Кто ваш вождь?» Толпа загудела, обсуждая его слова. А вперед выдвинулся все тот же мужичок. «У нас сейчас нет Тэна!» — сказал он. «Нам еще нужно его выбрать!» «Почему мне сделать это сейчас?» — пожал плечами Бьерк. «Я готов подождать!» «Тогда я готов стать Тэном!» — заявил мужик. «Гуннара победил именно я, так кто еще может претендовать на...» «Когда я пришел, вы всей толпой закидывали Гуннара камнями», — усмехнулся Бьерк. «Так чем же ты лучше других? Почему Теном не может стать тот ребенок? Я видел, как метко он попал своим камнем Гуннару в глаз. Или та женщина, что плюнула на вашего Тена?» Мужик сконфузился и промолчал. «Я предлагаю выбрать вождем племени меня». Вперед выступил Стеки. — Вы все меня знаете. Я опытный воин и прошел множество битв. — Тен Стеки! — крикнул из толпы мужик, очень уж похожий на Стеки. — А, ну да, это же Ваги, его брат. Я огляделся. Еще желающие есть. — А я предлагаю в качестве тенор Мурнода, — вдруг заявил нуки А затем повернулся ко мне и зло прошептал. — Чего ты ждешь, ну Язык проглотил. «Нот!» — расхохотался Стеки. «Нашим вождем не станет нот!» «Почему же?» — пожал плечами Нуки. «Он больше тебя достоин этого». «Следи за языком, изгой!» — воскликнул Стеки. «Или...» «Или что?» — хмыкнул Нуки. «Вызовешь меня на бой? Давай, я жду. Придет время, Берсерк, и...» «Ты вызываешь меня на Хольмганг или нет?» — перебил его Нуки. Стеки этого делать не стал. Но еще бы не глупый ведь. Прекрасно понимает, что против берсерка, да еще и такого опытного, как Нуки, у него попросту нет шансов. «Вот и славно!» — хмыкнул Нуки, когда Стеки заткнулся. Он повысил голос. «Так вот. Я предлагаю рмурнода, как Тена». «Я всегда прислушивался к тебе, Нуки-отшельник!» — сказал какой-то крежестый мужчина, стоявший в толпе. — Знаю, что ты не посоветовал бы ничего худого, но почему именно Нот? Что он такого сделал? — Что такого? — искренне удивился нуки Если бы не Рмор, вашим Теном стал бы Хрольф. И, скорее всего, весь клан давно бы был мертв. И мужчины, и женщины, и дети. Вы забыли, чего хотел Хрольф? «Хрольф мёртв! Чего о нём говорить?» — хмыкнул Стеки. «А ты, Стеки, забыл, кто его убил?» — встрел уже олов «Это был не ты. Хотя я очень сомневаюсь, что ты хотел видеть Хрольфа своим Теном. Вы с ним всегда не ладили. Да только вызов ему бросил не ты. Ты молчал. Ты тоже тогда промолчал. И вообще Нот не бросал ему вызов!» Попытался оправдаться Стеки. «Хрольф его вызвал!» «И чем это закончилось?» — хмыкнул олов «Кто убил Хрольфа?» «Он не следовал законам Хольмганга! Это было...» — возмутился Стыки. «Вот это уже неважно! Главное, Нот убил противника, и ты это отрицать не можешь. Но если тебе мало его дублести, я напомню, что еще сделал Нот. Кто догадался собрать оружие с побежденных? Кто сохранил его и вывез? Когда мы пришли на Длинный остров, и стало понятно, что припасов хватит не на всех. Кто отправился за едой, а?» «И это привело нас к тому, что...» «Неважно, к чему это нас привело», — перебил его олов «Главное, что нот добыл еды тебе и твоим соплеменникам. Так?» Народ одобрительно загудел. «Я тоже кое-что добавлю», — прогудел нуки «Когда Гунар подсказал Ярлу, где нас искать, когда предал нас, мы смогли устоять только благодаря ноду». Он научил наших молодых воинов обороняться, и только благодаря им мы выстояли. А затем, когда Нод вернулся из набега, он сцепился с последним из уцелевших дракаров Ярла. И хотя противников было вдвое больше, благодаря хитрости Нода они были повержены. тут Тутстеки вообще возражать не мог. Все сам, своими глазами видел, да и участвовал в битве. «Хотя чего я тебе это рассказываю?» Ты ведь тоже там был. Сам все видел. Разве не Нут привел вас к победе? Он сам сказал, что боги помогали ему. Проворчал Стыки. И это правда. Нуки повернулся к толпе. Это еще лучше. тэн которого боги считают своим любимцем. Которого они оберегают и помогают ему. Не то ли это, что нам нужно? тэн Одлера! Рмор Вдруг крикнул Олаф. Наступила тишина, но длилась она недолго, буквально пару секунд. «Тэн Одлара! Рморнот!» — подхватила толпа. Выполнено задание. Стать теном клана Альмерк и владельцем острова Одлар. Поздравляем! Теперь вы правитель острова Одлар и вождь клана Альмерк. Вы достигли нового уровня. Доступны четыре очка основных характеристик. Доступны четыре очка навыков. Доступен новый навык. Хо, надо было раньше в Тен рваться. Во как нападало. Аж на три уровня вверх. Впрочем, в прошлый раз было поболее всего. Уж навыков точно. Но тогда я скакнул вроде на четыре уровня вверх. Или нет, не помню. Но что плюшек было больше, это факт. Хотя чего ныть? И так хорошо упало. Прямо даже не знаю, что и куда качать. Ну-ка, поглядим на статы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 Так, и куда вбросить свободные очки? Совсем недавно я грозился добавить восприятие, но теперь задумался, так ли оно мне надо. Ну не смог я рассмотреть драккары в тумане, зато олов смог. Может, мне тогда и не стоит качать восприятие, раз есть рядом такие остроглазые? В конце концов, я разведчиком или снайпером становиться не собирался. Во всяком случае, пока. А чего тогда? Моя сила в чем? В ловкости. Вот ее бы я с удовольствием поднял выше, Я прямо-таки уверен, что если сделать ловкость на 10, то будет какой-то бонус. Во многих играх показатель характеристик на 5 и 10 дает бонусы. Не всегда, конечно, но попробовать стоит. Тем не менее, сначала я решил попробовать кое-что сделать с навыками. Открыв длинный список доступных мне умений, я начал листать его, вчитываясь в название более внимательно. Но долго этого делать мне не пришлось. Вот оно, оценка противника. Берем. Теперь главный вопрос. Сколько нужно вбросить очков, чтобы видеть статы противника? Я вбросил единичку, попытался добавить еще одну, но не удалось. Что такое? Требуется 10 интеллекта. Ну вот и все. Вопрос исчерпан. Что мог, то и взял. Но судя по этому сообщению, я оказался прав. При 10 единицах на основной характеристике, если и не бонус открывается, так снимаются запреты на некоторых навыках, которые без высокого показателя отдельной характеристики качаться дальше на отрез отказываются. Впрочем, сейчас вкидывать в интеллект я не буду. Так и попробую довести ловкость до десятки. Посмотрим, что будет. Может, я слишком тороплюсь. Может, делаю совершенно неправильно. Ну и хрен с ним. Интересно ведь. Готово. Теперь ловкость на десятке. Внимание! Получен новый пассивный навык. Тень. Внимание! Получен новый пассивный навык. Хищник. Ого, сколько нападало! И что же это такое? Тень. Вы бесшумны и незаметны. Ваши шаги легки и не слышны. Хищник. Ваши движения грациозны и выверены, словно у хищника. Вы неимоверно быстры, и достать вас сможет только истинный мастер боя. Ага. Я, значит, теперь тихий, быстрый и изворотливый. То, что надо. А куда еще очки навыков раскидать? У меня еще три осталось. Пример с ловкостью меня очень впечатлил. Наверное, именно по этой причине я и закинул два очка во владение топором, наведя до шести. Да, именно так. Последнюю единичку я закидывать в топор не стал. Вспомнил, что есть еще один важный навык, который нужно качать. Поэтому последние из свободных очков я вбросил в берсерка. Думаю, это даст мне больше, чем лишняя единичка на топорах. Еще немного, и вкачаю их до десятки. Пусть не сейчас и даже не на следующем уровне, но берсерк явно важнее. А пока хватит и шестерки владения топором. Очень надеюсь, что и на навыках, как и на характеристиках, предусмотрены некие бонусы при достижении пределов 10 очков. Иначе я попросту солью... Ну ладно, потрачу далеко не самым лучшим образом добытые кровью и потом очки навыков. Все-таки качаться тут не так уж и легко. Уровни падают редко. Впрочем, может это так у меня только? Так, что у нас получилось? Ваш персонаж. Рмурнот. Тен Одлара. Уровень десятый. Сила два. Ловкость десять. Интеллект три. Телосложение два. Восприятие три. Навыки. Метательный топор один. Изначальный навык. Скотовод один. Изначальный навык. Владение топором шесть легкая броня 1 парное оружие 1 владение луком 3 берсерк 1 оценка противника 1 о да совсем другое дело кстати мне вон в имя персонажа уже и должность приписали я правда не совсем понял почему мне имя поменяли я свернул окно с характеристиками и вновь вернулся в игру толпа продолжала скандировать мое имя вот только находились мы не на улице возле столба с обезглавленным гуннаром Каким-то чудом мы были уже в длинном доме поселения. Впрочем, я уже въехал в происходящее. Толпа на руках занесла меня внутрь и ухнула в высоченное кресло. Трон Тенна или как там его называть? А я тут же решил проверить свой новый навык. Ну-ка. Олов мореплаватель. Хускарл Хускарл-тенор-мурнода. Уровень 12. Сила 6, ловкость 4, интеллект 2, телосложение 3, восприятие 5. Навыки. Мореплаватель — три. Изначальный навык. Торговец — один. Изначальный навык. Владение топором — три. Изначальный навык. Владение щитом — три. Изначальный навык. Владение мечом — восемь. Легкая броня — три. Ого! А Олаф-то оказывается топором махать не любитель? Да и не сказал бы, что очень умеет. А вот мечом он владеет очень даже неплохо. А еще мне стало немного обидно, что у олофа такие изначальные навыки. Очень даже неплохо для старта было бы. Не то, что у меня. Вот зачем, мне спрашивается скотовод. Почему чего-нибудь толкового не дали? Нет, есть, конечно, метание, но вкачано оно было очень слабо. Так, а ну-ка посмотрим на Нуки. Нуки. Отшельник. Изгой. Уровень. Вопросительный знак. Характеристики. Вопросительный знак. Навыки – вопросительный знак. Ну вот, что называется. Здравствуйте. Нифига не видно и непонятно, какой у него уровень, какие статы, почему все скрыто. Впрочем, я догадываюсь, что к чему. Либо уровень слишком высокий для меня, и я не могу его просканировать. Либо... Либо Ноки-игрок. Сейчас проверим. Бьерк Безбородый. Тен Акдира. Уровень девятнадцатый. Сила семь. Ловкость четыре. Интеллект — 7. Телосложение — 5. Восприятие — 4. Навыки. Прирожденный Тен — 3, Изначальный навык. Правитель — 1, Изначальный навык. Владение топором — 5, Изначальный навык. Владение щитом — 2, Изначальный навык. Владение мечом — 9, Изначальный навык. Легкая броня — 4, Изначальный навык. Мореплаватель — 2. Три вопросительных знака. «Вообще странно. Получается, Бьорга, персонажа Гукова, я могу увидеть. Разве что часть навыков мне не отображается. Значит, не вижу я статы Нуки все же не из-за того, что он игрок, а по иной причине. Из-за уровня? Вполне может быть». «Преклоните колени перед своим Теном!» Раздался голос Олафа, и собравшиеся в длинном доме люди опустились на одно колено. На два становились только Треллы. Свободные люди этого делать не должны были. Более того, это считалось дурным тоном. Сам себя унижаешь, не зводя до раба. Опустились на колени почти все. Стоять с гордо вскинутыми головами остались Стеки и его брат. «Преклоните колени, Стеки и Ваги!» — приказал олов «Проявите уважение своему Тену!» «Он мне не Тен!» — Ваги плюнул на деревянный пол. «Я не собираюсь кланяться к какому-то грязному ноду!» Нуки, стоявший рядом с троном, хлопнул меня по плечу и тихо заявил. «Он оскорбил тебя в твоем доме. Этого нельзя прощать. Убей его!» «Ты оскорбил меня, Ваги!» — сказал я, поднявшись с трона. «Но я не хочу убивать тебя только за то, что ты не признал меня своим теном!» Нуки и олов так поглядели на меня, что я сразу понял. Проявлять мягкость не стоило. «Блин, все время забываю об этом. Нет жесткого лидера, нет дисциплины. Если ты принесешь мне извинения за свой плевок, я позволю тебе уйти. Но ты никогда не ступишь на берег Одлара». «Не тебе это решать, Нот!» — нагло заявил Ваги. «И извиняться перед тобой я не буду. Должны ли воины извиняться за пинок свинья, развалившейся посреди дороги?» «Ты умрешь за свои слова», — пообещал я. «Мы сразимся с тобой и...» «Не раньше, чем ты сразишься со мной!» — воскликнул Стыки. «Закрой свой рот, Стыки!» — прорычал Нуки. «Как ты смеешь перебивать Тена?» «Я вызываю его на Хольмганг!» — заявил Стыки, нагло улыбаясь. «Не позволю какому-то оборванцу сидеть на месте славных вождей Альмерка! Ты не достоин зваться Теном!» «А кто достоин?» — усмехнулся я. «Я!» — выкрикнул Стыки. «Ты выставил свою кандидатуру, но люди выбрали меня», — возразил я. «Они имеют право на ошибку», — пожал плечами стыки. «Но я эту ошибку исправлю своим мечом». «Да будет так», — кивнул я. «Завтра утром на главной площади вы...» — начал было олов «Согласно правилам, за право стать Теном биться должны на Сьерке, острове во Фьорде», — перебил его Ваги. «И я вызываю тебя, олов на Хольмганг». «Ты труц и жалкая подстилка под ногами Нода! Ты недостоин называться воином славного клана Альмерк!» «Да будет так», — скрипнув зубами, ответил Олаф. «Завтра утром мы отправимся на Сьерке. Готовьтесь к смерти!» Стеки весело расхохотался и, резко развернувшись, зашагал на выход из длинного дома. «Нагрей место для моего брата, Нод!» — хохотнул Ваги и отправился следом за братом.